Зате угроза персидского вторжения уже нависла над Вавилонией. Слишком немногие из её обитателей сознавали это в полной мере. На халдейской земле есть ни считать того, что повсюду встречались отряды солдат Навусардара, пока царило спокойствие, и кто-то даже посмеивался, наблюдая лихорадочные военные приготовления. Халдейские армии собиралось достойно встретить незваных гостей во всей стране. Войско находилось в боевой готовности. Вавилон тоже был забит солдатами. Город городов совершенно преобразился. Дома затихли, сады опустили. Лишь кое-где, играя в войну, мальчишки распевали веселые ямбы архи-лоха. На перекрестках стояли нищие калеки. Перед дворцовыми воротами хилые ребятишки и невольников наигрывали на дудочках жалобные мелодии, прося подаяния. Даже... Ослепительные красотки, свезенные вавилон со всего света, почти совсем не появлялись на улицах. Их места заняли регулярно сменявшиеся патрули. Встречать солдат на каждом шагу было неприятно, и люди предпочитали отсиживаться в жилищах. Лишь тылки завела прежний образ жизни. Перед она, пожалуй, даже чаще покидала дом и почти не прибегала к услугам носильщиков. Она выходила на прогулку в сопровождении прислужниц, видя на вызолоченных цепочках двух борзых, люди видели, как из своего дворца она направлялась только к Муджалибу, то к Сибархсину или в храм богини Иштар, чтобы возложить жертву на ее алтарь, то попросту разглядывала новые дорогие товары в торговом доме Эгиби. Однако все это было скорее предлогом. Ее влекло иное. Прежние связи ей приелись, и интриги не веселили. Но Буссардар не принял ее раскаяния, и теперь Телкиза искала новых утешений. Раз на прогулке ей повстречался статный мужчина, неброской и застенчивой красоты. Лицо его обрамляла коротко подстриженная борода, под ясным лбом сияли бездонные черные глаза. Почувствовав их взгляд, Толкиз вдруг остановилась и вся затрепетала. Золочённые извени поводков зазвенели в её руке. "Кто это?" шипнула Наде Мэзи, которая считала самой верной своей служанкой. "Это Зоровавель, внук царя Иуакима, того, что правил его дееду царя Седеки. Еврей" разочарованно переспросила Толкиз, не спуская тем не менее, с тебя ни меня ни с недоком соглас. "Еврей" ти в нулогимезе, но его принимают во дворце наравне с халдейскими вельможами. Другая служанка добавила: "Там бывает много знатных людей". Ни о чём больше не спрашивая, Тилки завернулся ему вслед. Зуровавель продолжал идти, почтительно склонив голову. Быть может, он испугался за свою жизнь. В ту пору у евреев в почву горела под ногами, но ему нечего было бояться. Видит Бог нечего. Вавилонская тигрица жаждала не крови. «Остановить его, моя благородная повелительница», спросила Гемеза, вводя ее в искушение. Тылки за ней кивнула и, натянув поводки, молча двинулась дальше. Она шла не спеша, покачивая круглыми бедрами. На ее желтых одеждах переливалась бирюза. Вокруг головы трепетала бирюзовая вуаль, пришпильная к волосам золотой булавкой. Руки Телкизы от запястья по локоть были унизаны дорогими браслетами, работой египетских и лидийских ювелиров. Указательный палец левой руки овевала золотая змейка перстня, подарок фараона псам Метиха ее бабушке. Телкиза шла не спеша, и путь ее лежал к казармам лучников, стремясь отомстить на Бусардару. Она пыталась привлечь внимание его военачальников. Вавилон теперь изобиловал ими. Статных, широкоплечих, загорелых, сильных, с пламенным взглядом и боевым задором в крови. До сих пор из всех любовных перипетий победительницы выходила она. С проницательностью красивой женщины Телкиза отметила, что не напрасно разгуливает пешком по площадям и дворцам царских владений. Тысячи мужчин мысль нажимал ее в своих объятиях. Тысячи прекраснейших музеев Вавилона, однако мысль были поглощены лишь одни. Ты говоришь, его зовут Исмаэль? Наклонилась она к Гемезе, который помогал завлекать вожделеющих в её тень ото. Да, благородная моя повелительница, подтвердил это Исмаэль, начальник лучников. И ты уверяешь, что он красив и силён? О нём говорят, что он украшение непобедимой халдейской армии ты говоришь, он заглядывает с террасы казармы на силки, как часто? всякий раз, когда мы проходим мимо, всякий раз, войдя во аллею перед казармой, толки завстала под пальмой, самостройная, как пальма, и устремила взор на террасу.